Глава двенадцатая. По дороге мы заехали в магазин. Вадим выбрал бутылку дорогого коньяка для папы, конфеты и вино для мамы. Еще и в цветочной заскочили. Я осталась в машине. А Вадим вернулся с букетом ромашек. Вроде и цветы простые, а в таком количестве целая хапка смотрится шикарно. И главное — Никаких упаковок, просто светлая зеленая лента и все. А какая красота!» Прижала букет к себе, вдыхая горьковатый запах. «Любишь ромашки?» — улыбнулся Вадим, выруливая с парковки. «Раньше не знала об этом, Рассмеялась. «Ты такая красивая!» Вадим резко остановил машину и повернулся ко мне. «Вик, вот же я влип!» Чем больше времени вместе проводим, тем меньше мне хочется уезжать. Перегнулся через сиденье и жадно поцеловал. А у меня ком в горле встал. Ведь я чувствую ровно то же самое. Как? Ну вот как завтра расставаться? Всю дорогу я смотрела в окно, наслаждаясь букетом. Вадим тоже молчал. Только положил... Руку мне на коленку и периодически поглаживал. Здесь верни, подсказала, потому что навигатор повел мне туда. Теперь налево. Третий дом. Да, вот здесь. Не ставь в машину под дерево. С нее смола капает. Все лобовое в пятнах будет. Взяли пакеты. Вадим аккуратно изъял у меня букет и двинулись ко входу. Со двора доносился запах дымка. Видимо, папа мангал уже разжег. Незапертая калитка явно указала, что нас ждали с минуты на минуту. Родители в прошлом году выстлали участок перед домом декоративной плиткой, по краям которой мама высадила цветы. Красота. Прошли дальше. Я заметила папу неподалеку от большого стационарного мангала, Подарок друзей ему на пятидесятилетие. Мама как раз выходила из дома со стопкой тарелок, направлялась в сторону беседки, заметила нас, улыбнулась широко. «Мам, пап, привет!» Громко поздоровалась я. Мама успела оставить посуду там, куда несла. Папа тоже пошел в нашу сторону. Родители у меня, несмотря на возраст, Еще довольно энергичные. Папа спортом занимается, бегает, футбол играет. Мама менее подвижна, но участки в последнее время все копается. Но оба выглядят прекрасно. Я боялась, что они нарядятся как-нибудь, заставляя меня краснеть. Но нет. Мама была в светло-зеленых брючках и легкой блузке. Папа в удлиненных шортах и футболке. Здравствуй, Вика! Снова улыбнулась мама. Ну что? представляя своего гостя. Вадим Ардашев представился сам, протягивая маме букет. Отцу пожал руку и передал пакеты. Сергей Владимирович представился папа, принимая подарки. Благодарю. Оксана Александровна кивнула мама. Мы вас заждались уже, проходите. «Вика, ты можешь показать Вадиму наш дом, участок, пока папа с мясом занят, а я на стол накрываю?» «Позже», — спокойно отказался Вадим, — «если вы не против, лучше с мясом помогу». «Только за!» — хохотнул отец, ставя пакеты в беседку. Вадим повернулся ко мне, взял за руку, хотел было поцеловать, но не стал, просто сжал пальчики, прожигая взглядом что наверняка не укрылась от бдительного взора мамы и пошел с отцом к мангалу. Чем помочь? Не успев вскрыть счастливые улыбки, повернулась к родительнице. «Пошли, салатик нарежем», — предложила она. «Пока я мыла овощи, мама убрала вино и коньяк в холодильник, вынесла мужчинам кастрюлю с замаринованным мясом и вернулась ко мне». «Куда столько мяса?» — удивилась, ведь оно явно приготовлено было заранее, не в последний момент в попыхах. «Ты знаешь, как чувствовала, что гости будут! Купили вчера и замариновала!» «Удивительно просто!» «И не говори!» — подмигнула мама. «А твой Вадим производит впечатление серьезного молодого человека!» — одобрительно заметила мама. «Боюсь...» «Не совсем мой». «Почему? Он так на тебя смотрит!» «Он не хочет семью, детей. Все это не для него». «Чайлд-фри», — грустно пояснила я. «Вы уже обсуждали возможности завести семью?» — не поняла мама. «Нет. Никитосик, когда у меня был, разговор зашел. Ну, Вадим...» и высказался в том ключе, что есть люди, созданные для родительства и семьи, а есть такие, как он, что ребенок ему только помешает, и жить нужно прежде всего для себя. «Люди меняются», — пожала плечами мама. «И убеждения меняются, и многие взгляды на жизнь». Только вздохнула. Ужин состоял из овощей, мяса и зелени. Все со своего участка» как несколько раз похвасталась мама. «Никогда не ел таких вкусных помидоров», — польстил ей Вадим. «Этот сорт называется «Розовое чудо», — охотно пояснила мама. «Они для открытого грунта в наших широтах хорошо вызревают, очень сладкие». «Вика упоминала, что вы работаете в поликлинике». «Врач? Какая специализация?» «Я педиатр. Фика вот тоже с детишками работает. Пушкинская гимназия у нас единственная круглогодичная. Почти все детишки там и живут. С родными мало времени проводят. А потому им еще больше тепла требуется, чем в обычной школе. Но Вика с детьми ладит. Помню, еще в детстве... Всегда вокруг нее на площадке кружок из малышни образовывался. Мамочки на лавочках сидели, только присматривали, а Викуля толпу малышей развлекала. И ведь слушались ее. Ладно тебе, Ксюнь, вмешался папа. Вадим, вы лучше расскажите, чем вы занимаетесь. Руковожу подразделением строительной компании. Спокойно ответил Ардашев. Я посмотрела на него, вытрящив глаза. Он не говорил, что занимает такую высокую должность. Говорил, что перешел от отца в другую компанию и все. Мы принадлежим холдингу Небоскреб. Тем временем продолжил Вадим. Сейчас строим три объекта. Кинотеатр в вашем городе, в Оренбурге торговый центр. И в Челябинске школу. Солидно, крякнул отец. Пьете, вспомнил он про коньяк. В хорошей компании, рассмеялся Вадим. Но сегодня я за рулем, так что, простите, развел руками. А вы что, не останетесь? Я вам комнату наверху приготовлю. Нет, мам. Вадиму завтра на самолет, так что мы посидим с вами поужинаем, поболтаем вдоволь и поедем. Ну как знаете, молодежь. Виколь, а ты вино будешь? Нет, пап, спасибо, отказалась не раздумывая. Жарко, еще и голова разболится. А мне налей, попросила мама, подставляя бокал. Я тогда тоже вина лучше, принял решение папа. А коньяк мы с вами в следующий раз. Когда без спеха и без машины. Вадим. А вы один живете или с родителями? Давно уже один. Мама почти все время проводит в загородном доме. Она не работает. Да и режим у нее своеобразный. Отец живет в центре, в квартире. Один. Даже не так. Ночует там иногда. А живет он практически на работе. Они стали жить раздельно около десяти лет назад. Рита, моя сестра, как раз вышла замуж и съехала. Я учился и жил на съемной квартире. После обучения продолжил жить отдельно. Так вот и живу. — То есть у вас нет своего жилья? — влезла с бестактным вопросом мама. — Уже есть, — улыбнулся Вадим. — У меня небольшая квартира на Мясницкой, недалеко от офиса. Живу один. Большая мне и не нужна. А кто же вам порядок помогает поддерживать? Кто готовит, стирает, настаивала родительница. Раз в неделю приходит сотрудница клининга и наводит порядок, спокойно принялся рассказывать Вадим. А насчет питания дома я не ем никогда. У меня есть кофемашина, но я все время забываю купить зерна. Не до них обычно, поэтому пью по дороге на работу или в офисе. Там же и завтракаю обычно. Обед, ужин тоже где-нибудь. Я часто в разъездах, много работы обычно. Дома тоже редко бываю на самом деле. И вам такая жизнь нравится? Определенно, да.